Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют Иван Александрович Гончаров Обломов Часть первая Глава 1 В Гороховой улице, в одном из больших домов, народу населения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов Это был человек лет 32-33, от роду, среднего роста, приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуоттворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала. И тогда во всём лице теплился ровный свет безопасности. С лица обеспеченность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. Иногда взгляд его омрачался выражением будто усталости или скуки. Но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души. А душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы и руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: "Добряк должен быть простота". Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошёл бы в приятном раздумье с улыбкой. Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смогулый, ни положительно бледный, а безразличный. или казался таким, может быть, потому что обломов как-то обрюз к неполитам, от недостатка или движения, или воздуха, а может быть, вдовой другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины. Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и, не лишенную своего рода грации, ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали и испуга, но редко тревога эта застывала в форме определённой идеи, ещё реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте. Как шёл домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу, на нём был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намёка на Европу, без кистей и без бархата, без стали, весьма вместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава по неизменной азиатской моде шли от пальцев к плечу всё шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный естественный лоск другим благоприобретённым, но всё ещё сохранял яркость восточной краски и прочность ткани. Халат имел в глазах Обломова тьму неоценённых достоинств. Он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе, он как послушный раб покоряется самому малейшему движению тела. Табломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и преволье. Туфли на нём были длинные, мягкие и широкие. Когда он не глядя опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу. Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного, или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было его нормальным состоянием. Когда он был дома, а он был почти всегда дома, он всё лежал и всё постоянно в одной комнате, где мы нашли его, служившей ему спальней, кабинетом и приёмной. У него было ещё три комнаты, но он редко туда заглядывал утром разве и то не всякий день, когда человек мёл кабинет его, чего всякий день не делалось. В трёх комнатах мебель закрыта была чехлами. Что распущено? Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранной. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шёлковой материей, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шёлковые занавеси, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей. Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на всё, что тут было, прочёл бы только желание кое-как соблюсти декорум, неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утончённый вкус не удовольствовался бы этими тяжёлыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками, Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенные дерево местами отстало. Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи. Сам хозяин однак смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: "Кто сюда натащил и наставил всё это?" От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность А может быть, ещё от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его Захара, вид кабинета, если осмотреть там всё повнимательнее, поражал господствующей в нём запущенностью и небрежностью. По стенам около картин лепилось в виде фистонов паутина, напитанная пылью. Зеркала, вместо того чтобы отражать предметы, могли бы служить скорее скряжами. для записывания на них по пыли, каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах, на диване лежало забытое полотенце, на столе редкое утро, не стояло неубранное от вчерашнего ужина, тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой, да не валялись хлебные крошки. Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет. Так всё запылилось, пыляяло, и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажах, как правда, лежали две-три развёрнутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями, но страницы, на которых развёрнуты были книги, покрылись пылью и пожелтели, видно, что их бросили давно. Номер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в неё перо, Вырвалась бы разве только с жужжанием испуганная муха. Илья Ильич проснулся против обыкновения очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь. Дело в том, что Обломов... Накануне получилось деревне от своего старосты письмо неприятного содержания. Известно, от таких неприятностей может писать староста: ни урожай, ни доимки, уменьшение дохода и тому подобное. Хотя староста и в прошлом, и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз. Легколе Предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливости заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением. По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был ещё далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и следовательно нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное. Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать. И вообще заняться этим делом как следует. С полчаса он всё лежал, мучаясь этим намерением. Но потом рассудил, что успеет ещё сделать это и после чаю. А чай можно пить по обыкновению в постели. Тем более, что ничто не мешает думать и лёжа. Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал, поглядывая на туфли. Он даже начал спускать к ним одну ногу с постели. Но тотчас же опять подобрал я ее. Пробило половину десятого. Илья Ильич встрепенулся. — Что же это я в самом деле? — сказал он вслух с досадой. — Надо совесть знать. — Пора за дело. Дай только волю себе, так и... «Захар — Захар! — закричал он. В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчание цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту. В комнату вошел пожилой человек в сером сюртуке с прореху и подмышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русами с проседью бакенбардами, из которых каждая стала бы... на три парады. Захар не старался изменить ни только данного ему Богом образаной своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему, и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание о ливрее, которую он носил некогда провожая покойных господ в церковь или в гости. Алеврина в воспоминаниях его была единственной представительницей достоинства дома Обломовых. Более ничто не напоминало старику Барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома, и чай валяется где-нибудь на чердаке. Предания о старинном быте и важности фамилии всё глохнут или живут только в памяти немногих оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара Дорок был серый щуртук. В нём да ещё в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах Барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал и по себе, и вслух, но которые между тем уважал внутренне, как проявление баской воли, господского права, видел он слабые намёки на джившее величие. Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой Барина. Без них ничто не воскрешало молодость его, деревни, которую они покинули давно. И предание об этом старинном доме единственной хроники, ведённой старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род. Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает от чего всё беднел, мельчал и наконец незаметно потерялся между не старыми дворянскими домами. Только посидевшие слуги дома Хоронили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынью. Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил, потому что видел в детстве в своем много старых слуг с этим старинным аристократическим украшением. Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул. «Что ты?» — спросил Илья Ильич. «И ведь вы звали...» «Звал?» «Зачем же это я звал? Не помню», — отвечал он, потягиваясь. «Поди пока к себе, а я вспомню». Захар ушел. А Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме. Прошлось четверть часа. «Ну, полно лежать», — сказал он. «Надо же встать». А впрочем, дах я прочту ещё раз с вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. Захар опять тот же прыжок и ворчание сильнее. Захар вошёл, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконец пошёл к дверям. Куда же ты, вдруг спросил Обломов. Да ничего не говорите, так что ж тут э, стоять даром, захрипел Захар. за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил со старым барином и когда ему дунуло, будто сильным ветром в горло. Он стоял в полуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова. — У тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен, так и подожди. Не належался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его делал? — Какое письмо? Я никакого письма не видал, — сказал Захар. — Ты же от почтальона принял его. Грязное такое. — Куда же вы его положили? Почем мне знать? — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе. — Ты никогда ничего не знаешь. Там в корзине посмотри. Или не завалилась ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена. Что б тебе призвать столяра да починить? — Да. И ты же и сломал. Ни о чём не подумаешь. Я не ломал, ответил Захар. Она сама и сломалась. Не век же ей быть надо когда-нибудь и сломаться. Илья Ильич ни счёл за нужды доказывать противное. Нашёл, что ли, спросил он только. Вот какие-то письма. Не те. Э, так, нет больше, говорил Захар. Ну, хорошо, пойди, с нетерпением сказал Илья Ильич. Я встану, сам найду. Захар пошел к себе, но только он уперся был руками о лежанку, чтобы прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик. — Захар! Захар! — Ох, господи! — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. — Что это за мучение? Хоть бы смерть скорее пришла. — Чего вам? — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова в знак неблаговоления до того стороны, что ему приходилось видеть барина в полглаза. — А барину... Видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждёшь, что вылетят две-три птицы. Носовой платок, скорее, сам бы ты мог догадаться, не видишь? строго заметил Илья Ильич. Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упрёке барина, находя, вероятно, с своей стороны то и другое весьма естественным. Эх, кто его знает, где платок? Ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул. Хотя и так можно было видеть, что на стулях ничего не лежит. — Все теряйте, — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтобы посмотреть, нет ли там. — Куда? Здесь ищи. — Я с третьего дня там не был. — Скорее же, — говорил Илья Ильич. — Где платок? — Нету платка, — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. — Да вон он, — вдруг сердит, — захрипел он. — Вон, под вами. Вон, конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашивайте платка. И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым. — Какая у тебя чистота везде? Пыль-то, грязь-то? — Боже мой! — Вон, вон, погляди-ка, в углах-то. Ничего не делаешь. — Только я... Что не делаю? заговорил Захар обиженным голосом. Стараюсь, жизни не жалею. И полы то стираю, и тут почти каждый день. Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал. Ну ан. Ан, говорил он. Всё подметёно, прибрано. Славну к свадьбе, что ещё? А это что? прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. А это? А это? Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с намтём хлеба. Но «Ну, это, пожалуй, и уберу, сказал Захар с нескладительно взяв тарелку. Только это. А пыль по стенам, а паутина? говорил Обломов, указывая на стены. Это я к Святой неделе убираю, тогда образы чищу и паутин снимаю. А книги, картины обнести? Книги и картины перед Рождеством. Тогда сонись и все шкафы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите. Я иногда в театр хожу, да в гости. Вот бы, что за уборка ночью. Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул. А Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал, ну, брат, ты еще больше, Обломов... Не жили я сам, а Захар чуть ли не подумал: "Врёшь, ты только мастер говорить мудрённые до да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет. Понимаешь ли ты?" сказал Илья Ильич. "Что от пыли заводится муль? Я иногда даже вижу клапана в стене. У меня и блохи есть", равнодушно отозвался Захар. "Разве это хорошо? Ведь это гадость!" Заметил Обломов. Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно. — Чем же я виноват, что клопы на свете есть? — сказал он с наивным удивлением. — Разве я их? — выдумал. — Это от нечистоты, — перебил Обломов. — Что ты все врешь? И нечистоту не я выдумал. У тебя вот там мыши бегают по ночам, я слышу. И мышей не я выдумал. Это и твари, что мышей, что кошек, что клопов везде много. Как же у других не бывает ни моли, ни клопов? На лице Захара выразилась недоверчивость. Или лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает. Ненявь всего много, сказал он и прямо. За всяким клопом, не усмотришь, в щелку к нему не влезешь. А сам, кажется, думал: да и что за споньё без клопа? Ты мети, выбирай соры из углов, и не будет ничего, учил обломов. Уберёшь, а завтра наберётся, говорил Захар. Не наберётся, перебил барин. Не должно. Наберётся, я знаю, твердил слуга. А наберётся, так опять вымети. Как это? — Всякий день перебирай все углы, — спросил Захар. — Да что ж это за жизнь? Лучше бог по душу пошли. — А чего же других чисто? — возразил Обломов. — Посмотри, напротив, у нас тройщика. Любовь взглянуть, а всего одна девка. — А где немцы ссору возьмут? — вдруг возразил Захар. — Вы поглядите-ка, как они живут. Вся семья целую неделю кость гложет. Шёрток с плеча отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьушки коротенькие. Все поджимают под тебя ноги, как гусыни. Где им ссору взять? У них нет этого вон, как у нас, чтоб в копохах лежало по годам куч старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму. У них и корка зря не валяется, наделают сухариков, да с пивом и выпьют. Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаридном житье. — Нечего разговаривать, — возразил Илья Ильич. — Ты лучше убирай. — Иной раз и убрал бы, да вы и сами не даете, — сказал Захар. — Пошел свое. — Все вещь я мешаю. — Конечно, вы все дома сидите. Как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберут. Вот еще выдумал, что уйти. — Пойди-ка ты лучше к себе. — Да право, — настаивал Захар. — Вот хоть бы сегодня ушли. Мы бы сани сей убрали все. И то не управимся вдвоем-то, надо еще баб нанять перемыть все. — Э, какие затеи, баб! Ступай себе, — говорил Илья Ильич. Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберешься хлопот. На Бломову и хотелось бы, чтобы было чисто, да он бы желал, чтобы это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой. А Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметание пыли, мытья полов и тому подобное. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас. Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило еще полчаса. — Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал. Не умылся до сих пор. — Захар! Захар! — Эх ты, боже мой! — Ну, — послышалось из передней и потом известный прыжок. — Умыться готово? — спросил Обломов. — Готово давно, — отвечал Захар. Чего вы не встаёте? Что ж ты не скажешь, что готов? Я бы уж и встал давно. Пойди же, я сейчас иду вслед за тобой. Мне надо заниматься, я сяду писать. Захар ушёл, но через минуту выразился с восписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги. Вот, коль будете писать, так уж, кстати, извольте счёты проверить. Надо деньги заплатить. Какие счёты? Какие деньги? С неудовольствием спросил Илья Ильич. От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника. Все денег просят. Только о деньгах и забота, ворчал Илья Ильич. А ты что, понемногу не подаешь счеты, а все вдруг? Вы же ведь все прогоняли меня завтра-то завтра. Ну так и теперь разве нельзя до завтра? Нет, уж очень пристают. Больше не дают в долг. Нынче первое число. — с тоской сказал Обломов. — Новая забота. — Ну, что стоишь, положи на стол. — Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. — Так умыться-то готово? — Готово, — сказал Захар. — Ну, теперь. Он начал было кряхтя приподниматься на постели, чтобы встать. — Я забыл вам сказать, — начал Захар. — Дальше, как вы еще почивали, управляющий дворник прислал. — Да. Да, Олег, что непременно надо съехать. Квартира нужна. Ну что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаёшь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом. Ко мне пристают тоже. Скажи, что съедем. Они говорят: "Вы уж с месяц говорят, обещали, а всё не съезжаете". Мы говорят: "Полиции знать дадим". Пусть дают знать. — сказал решительно Обломов. — Мы и сами переедем, как потеплее будет. Неделя через три. Куда неделя через три? Управляющие говорят, что через две недели рабочие придут, ломать все будут. Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра. Э — Э-э-э, слишком проворно. Видишь, еще что? Не сейчас ли, прикажете? А ты мне не смей напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз, а ты опять. Смотри. — Что же мне делать-то? Это Зоя Захар. Что ж делать? Хоть он тем отделывается от меня, отвечал Илья Ильич. Он меня спрашивает. Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там как хочешь так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина. Да как же, батюшка Илья Ильич, я спережось, начал мягким сепеньем Захар. Дом-то не мой. Так же с чужого дома не переезжать, кригонит. Как мой дом был так я велик и моим достоянием. Нельзя ли их уговорить как-нибудь? Мы, дикть, живём давно, платим исправно, говорил, сказал Захар. Ну что ж, они что наладили своё, переезжайте, говорят нам, нужно квартиру переделывать. Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать к свадьбе хозяйского сына. — Ах ты, боже мой! — с досадой сказал Обломов. — Ведь здесь же такие ослы, что женятся. Он повернулся на спину. — Вы бы написали, сударь, к хозяину, — сказал Захар. — Так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать. Захар при этом показал рукой куда-то направо. — Ну, хорошо, как встану, напишу. Ты ступай к себе. — А я подумаю. — Ничего ты не умеешь сделать, — добавил он. — Мне и об этой дряни надо самому хлопотать. Захар ушел, а Обломов стал думать. Но он был в затруднении о чем думать. О письме ли старосты? О переезде ли на новую квартиру? Приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь сбоку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: "Ах, боже мой! Трогая жизнь везде я достаёт". Неизвестно, долго ли бы ещё пробыл он в этой нерешительности, но впереди раздался звонок. "Уж кто-то и пришёл", сказал Обломов, кутаясь в халат. "А я ж не вставал с ранды да и только. Кто бы это к рана?" И он, лёжа, с любопытством глядел на дверь.